м е н е е крайние случаи или, может быть, лишь менее очевидные представляют собой расстройства обычные в межличностных отношениях. Сколько р о д и т е л е й п е р е ж и в а е т поведение ребенка, исходя из того, послушен ли он, доставляет ли ему удовольствие, могут ли они им гордиться и так далее, вместо того, чтобы воспринимать или хотя бы интересоваться тем, чего хочется их ребенку и что он чувствует.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 Когда учёному удается собрать достаточно данных или описать своё открытие в математических формулах, чтобы сделать первоначальное видение наиболее адекватным, можно сказать, что он пришёл к предварительной гипотезе.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 которая ощущается как подавляющее сильное, в с е в е д у щ е я и всемогущее, и отказывается от своего собственного могущества и силы. Рациональная вера основана на противоположном переживании.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 Верить в существующую власть равнозначно неверию в развитие еще не реализованных возможностей. Это предсказание будущего, основанное исключительно на очевидном настоящем, но оно оказывается серьезным просчетом, глубоко иррациональным, в о ш и б о ч н о й н е д о о ц е н к е развития человека и его возможностей. Рациональной веры во власть не бывает.